Терлецкий не появился в течение дня. Я, конечно, оправдывала его отсутствие тем, что он был занят на работе, но это вообще меня не успокаивало. Воображение так рисовало картины того, как он в это время развлекался с кем-то, кто был на полсотни килограммов меньше, чем я. И тогда я делала единственное, что приходило мне в голову – шла на ковер. Но не к шефу, разумеется, а в гостиную. Там я стелила на пол коврик для йоги и, улегшись на него, начинала яростно махать руками и ногами. «Господи, спаси и сохрани!» — крестилась в этот момент бабушка. И я с ней была полностью согласна. Если кто и мог сохранить меня в этот момент от инфаркта, то только Всевышний. Когда шеф не дал о себе знать к шести часам вечера, я перешла к крайним мерам, за что заранее себя возненавидела. Я просто оделась, оставила Рому на попечении бабули и пошла в Макдональдс. Что вы думаете, я там сделала? Постояла возле прилавка и ушла? Чёрта с два! Я купила себе целых два гамбургера и картошку, которую я умяла с огромным удовольствием. Кто хоть раз такое делал, меня поймет. А раскаяние, что появилось с запозданием, было не настолько большим, чтобы я ринулась в туалет и сторгать из себя все съеденное в лучших традициях булемии. В общем, домой я явилась провинившаяся, но не настолько, чтобы признаться в этом бабушке, которая бы наверняка встретила мой промах с радостью. А Дмитрий Юрьевич звонил? — поинтересовалась я, когда зашла домой. — И куда он мог звонить? — вторил мне внутренний голос. — Телефон-то ты унесла с собой? — Но и не справиться об этом я не могла. — Не звонил, — покачала головой бабушка. — Тогда я в душ и спать. — А ужинать? — Я уже поужинала. Да так, что теперь мне можно рот заклеить пластырем. На месяц, как минимум. Но не признаваться же в этом. — А ужинать я не буду, — подернула я плечами, отправляясь смывать с себя позор. — И на что, позвольте спросить, рассчитывала? Что выйду из душа, и бабуля скажет мне, что в кухне дожидается Терлецкий? — Да, именно этого я и желала. И когда покинула ванну, первым делом снова спросила у бабушки. — Мне никто не звонил? — Нет, но, ну, может, сама позвонишь? — с надеждой спросила бабуля, прекрасно понимая, о чем я справляюсь все это время. — Исключено! — отрезала я и пошла к сыну. Через полчаса, когда Рома был накормлен и уложен в кроватку, Я предприняла вторую, и, как я надеялась, последнюю, попытку выкрасть у бабушки телефон. Пока она мыла посуду, я набрала номер нашего офиса и, изменив голос, попросила. «Позовите, пожалуйста, Дмитрия Юрьевича», и услышала то, отчего едва не вросла в пол. «А Дмитрий Юрьевич сейчас на совещании. Представьтесь, пожалуйста, я передам, что вы звонили». «Ах, он был на совещании! Нет, не так». Он был сегодня на работе и преспокойно встречался с кем-то по делам фирмы, в то время как я махала ногами направо и налево и поглощала гадкую синтетическую пищу. «Ничего не нужно», — буркнула я, уже не скрываясь, после чего сделала то, чего так хотела, — нажала кнопку отбоя. «Нет, ну вы подумайте, пока я тут место не нахожу». Терлецкий преспокойно вышел на работу и даже совещается себе в свое удовольствие. Ну ни в какие ворота не лезет. Снова отключив телефон, можно было подумать, что шеф все же решит мне позвонить. Я улеглась на коврик для йоги и снова стала махать руками и ногами. Все что угодно, лишь бы только не думать об этом непробиваемом шефе. Когда в дверь квартиры раздался стук, не звонок, видимо, визитер решил не беспокоить тех, кто проживал за дверью. Я как раз занималась тем, что пыталась воззвать к Морфею. Бабуля уже спала, Рома и вовсе видел десятый сон, поэтому я быстро, чтоб никого не разбудить, Прокралась в прихожую и взглянула в глазок. За дверью был шеф. Хмурый, насколько мне удалось разглядеть. Но все-таки шеф. «Уже поздно», — констатировала я, когда открыла дверь. «Ну а вы бы не открыли?» Терлецкий же просто зашел в квартиру и начал разуваться. Как будто это вообще было в порядке вещей, когда он заходил ко мне в полночь, а я стояла в нелепой пижаме 54-го размера со слоником во всю грудь и ждала, пока он разденется. «Никогда не поздно», — внезапно выдал Дима и вдруг сделал то, чего я никак не ожидала. Попросту шагнул ко мне, впечатал меня с собой в стену и стал целовать. «О, какой же это был поцелуй!» Шеф обхватил мое лицо рукой, впился в губы с такой страстью, что я даже заподозрила, как будто он в меня влюблен. Его руки путешествовали по моему телу, и я не знала, что делать. С одной стороны, мне было ужасно неловко, что он гладит все мои далекие от совершенства изгибы. С другой, я подставляла всю ему себя, и ни капли об этом не жалела. «Стой!» — выдохнула я, когда руки Терлецкого опустились в путешествие по моему телу в третий раз. Просто поняла, что все может закончиться чем-то большим, а к этому я была не готова. Он отстранился, посмотрел на меня так, как будто я должна была ему как минимум миллион долларов. Мы так и простояли несколько минут. Я, вцепившись в край футболки, Терлецкий, вцепившись взглядом в мое лицо. Я иду спать. Наконец, постановил он, после чего просто развернулся и ушел к дивану. Вот так вот просто. Как будто так и делал каждый раз, когда оказывался у меня. Я же осталась стоять на месте, дождалась, пока пружины дивана скрипнут под весом шефа, и через несколько минут зашла в комнату. Терлецкий спал. И даже похрапывал в своем стиле. Рома тоже спокойно сопел в кроватке. И я, ложась и накрываясь одеялом, думала только об одном. Как же хорошо, что вся моя семья была рядом.